Глава 25. Обед на пароходе. Опять брат Сану и Ибрагим. Отъезд капитана, жулики и Ольга. Верзила, не смевший нарушить точность морской дисциплины, стучал в дверь, говоря, что время ехать, не то опоздаем. Вскоре мы подъезжали к пароходу. Капитан уже издали стал махать мне фуражкой, а когда я поднялся по трапу, обнял меня, засверкал тигром и вообще был таким, каким я увидел его в первый раз в Севастополе. Радушный хозяин, угощавший меня в своей капитанской каюте, горячо благодарил за мои подарки и, главное, за письмо, которое сделало его богаче, как он выразился. потому что еще никто и никогда не говорил ему о такой преданности и в таких простых, но многозначащих словах. Впервые я не раздумывал, не сомневался, а сразу почувствовал, что каждое ваше слово правда. И не могу вам выразить, как я дорожу платком и книжкой, платок в моем кармане, а книжка у изголовья. Пока буду жив, с ними не расстанусь. Вот вам еще один привет от Ананды, который он только что дал мне. Это предназначается вашей жене, когда вы привезете ее после свадьбы домой, сказал я, подавая капитану футляр. Что же здесь такое? С удивлением глядя на меня спросил он. Не знаю, не видел, боясь сказать какое-либо лишнее слово, отвечал я. Капитан открыл футляр, и невольный крик изумления вырвался у него. Он протянул его мне, а я увидел в нем точно такой же медальон, который Иллолеон приказал Строгановой отдать, как похищенный у Анны, только поменьше. Также в нем врезаны были фиалки из аметистов и бриллиантов, и надет он был на цепочку из этих же камней. Я молча рассматривал эту вещь, думая о Лизе. Какое-то беспокойство поднималось во мне. Я не понимал, почему у каждого из окружающих меня друзей был какой-то свой особый талисман, свой цветок и непонятная мне, но совершенно особая своя линия поведения. О чем вы так задумались, Левушка? Вы думаете о моей жене? «Нет, капитан, я ведь не знаю, кто будет вашей женой и на какой прелестной шее будет красоваться этот медальон. Но я думаю, что если Ананда дал вам кольцо с аметистом и дает вашей жене такой же камень, то он, очевидно, думает, что между вами и ею будет царить гармония в каких-то главных основах жизни». Следовательно, за вас можно быть спокойным. И Лолеон говорит, что Ананда не только мудрец, но и принц. «Не знаю, принц ли он по крови, и сомневаюсь в этом», — задумчиво сказал капитан. «Но что силы его мудрости и величие его духа настолько выше обычных, что их можно назвать царственными, это вне всяких сомнений». «Конечно, капитан, это вне всяких сомнений». Но для тех, кто видит чужое совершенство и не может его достичь сам, оно точно недостижимое сокровище, только раздражает и бередит. А чтобы заразиться желанием самому встать на этот путь вечного совершенства, тут не только надо иметь силу понять, но и от многого отказаться. А между тем, Иллолеон говорил мне как-то на днях, что путем отказов и ограничений Ни к какому творческому выводу прийти нельзя. Что скука добродетели один из основных предрассудков. Вот тут и пойми. «Я это очень хорошо понял здесь, в Константинополе», – сказал капитан. «Если вправду любишь, даже не замечаешь, как отказываешься от чего-нибудь. И даже не отказываешься, а просто сам бросаешь то, что казалось ценным». Посмотрел другими глазами. и увидел противным то, из-за чего готов был драться. Капитан спрятал футляр в секретер, посмотрел на часы и предложил мне выйти на палубу. Неожиданно для меня уже спускался вечер. На небе проглядывали звезды, и такими же звездами была усеяна вся вода, освещаемая массой огней и огоньков на судах, стоявших вокруг точно густой лес. Огромное судно капитана, уже нагруженное и готовое завтра только подобрать пассажиров до да случайный груз, стояло далеко в море. Чарующая панорама города и сновавшие между пароходами шлюпки и катера отвлекли мое внимание от капитана. Но стоя рядом с ним, я увидел, что он перегнулся и зорко всматривается в двигающиеся лодки. Он снова посмотрел на часы и сказал «Хава точна, сэр Уоми воспитал ее хорошо». «Хава? Причем же здесь хава?» «Подождите здесь, Левушка. Пока я не вернусь, не уходите отсюда. Если хотите, последите за этой широчайшей шлюпкой, которой правит ваш друг Верзила и где на самой середине стоит Поланкин." С этими словами капитан исчез. и через некоторое время я услышал его голос далеко внизу у трапа. Как много было пережито мною на этом пароходе до бури, в самую бурю и после нее. И где тот мальчик, который приехал в азиатский город отдохнуть подле единственного брата отца? Мысли вихрем уносили меня. Я ушел от действительности, забыл, где я, и вдруг услышал голос Сололеона «Не подходи ни в коем случае к братсану, даже если бы он умолял тебя всем милосердием неба. Зло, вкоренившись в человека, не так легко уходит, и ничего от него не бери, и ничего ему не давай». Я был сбит с толку, подумал, что на этот раз... Я уж, наверное, впал в ересь слуховой галлюцинации, как увидел Верзилу и еще трех матросов с большим трудом вносивших на палубу закрытый паланкин. Впереди его шла закутанная в плащ хава, а сзади капитан и Ибрагим с отцом. Когда паланкин выровнялся на палубе, и матросы остановились, отирая пот с мокрых лиц, Мне показалось, что я встретился взглядом с братцано, отодвинувшим слегка занавеску паланкина. Через минуту матросы вновь подняли паланкин и остановились в противоположном конце палубы у каюты Люкс, где мы с Эллионом ехали из Севастополя. Неопределенное чувство досады, что такое ужасное существо поедет в прекрасной каюте, где ехал Эллион. Жгучий пронзительный взгляд братца, на которым он только что посмотрел на меня, и который так не был похож на глаза, из которых скатилась слеза за столом у Строгановых, услышанные мною слова Иллалиона, точно перелетевшие ко мне по эфирным волнам, все грозило мне лавиворонным состоянием, как я услышал повышенный голос Хавы «Нет и нет, этого я допустить не могу». «Но я должен ему передать, если меня просят», — услышал я второй голос, в котором тотчас же узнал голос Ибрагима. «Это дело только вашей совести, но, по-моему, ваш отец поступил неправильно, разрешив вам говорить с братцано. Сэр Уоми дал точные указания, чтобы все его сношения с внешним миром, пока он не будет водворен в назначенном месте, шли через меня и вашего отца. Взявшись выполнить поручение, ваш отец с первых же шагов нарушил данные ему указания. Да нет, хава. Брат но бросил мне эту записку из Паланкина, прося передать Левушке. А если Левушка не согласится ее прочесть, то сказать ему, чтобы он вернул ему его камень. «Друзья братсану ему сообщили, что можно еще поправить его здоровье, лишь бы он снова овладел этим камнем. Все это братсану мне шептал, пока приготовляли носилки, чтобы внести его в каюту, и отец ни о чем не знает», — говорил Ибрагим, и ветерок нес ко мне все его слова. «Еще того лучше! Неужели вы не понимаете, что предаете отца...» обещавшего сэру Уоми точно выполнить его приказание. Вы все преувеличиваете, Хава. Но ведь Левушка не внешний мир. Ну, конечно, Левушка — это печенка братсану. А вы? Вы тоже не внешний мир. Вы только тот шаткий часовой, на которого положиться нельзя. И вот это ваша ошибка. «Сейчас повлекла уже за собой целую серию перемен и путаницу. За вас будут теперь служить сэруоми другие, а вы должны уехать с парохода», — продолжала Хава. «Недаром о вас говорят, как о пунктуальном человеке, в ущерб живому смыслу вещей, я обещал и должен передать записку. Образумтесь, Ибрагим, вы обещали». Да ведь вы молили Ананду оказать вам доверие. Вы клялись ему и сэру Уоми, хотя никто ваших клятв не требовал, что выполните с величайшей точностью все требования. Вы ему первому это обещали. Отец ваш говорил вам, что путешествие будет тяжелым. Он тоже не хотел вас брать. Вы настаивали, обещали ему полное повиновение. А теперь... Вы сбросили со счетов два свои первые обещания и желаете выполнить третье? Злой мучитель, бездушный палач братца, но вам важнее сэра Уомия отца? Я вас больше не хочу слушать, Хава. Всякий отвечает за себя. Левушка не младенец. Как сам решит, так и будет. Разговор прекратился. Я собрал все свои мысли, постарался ощутить Илла -Леона рядом с собой и услышал приближающиеся шаги. «Левушка», — сказал, подходя ко мне вплотную Ибрагим, «брат Сану прислал вам записку, и он протянул мне сложенный листок, очевидно вырванный из записной книжки». Я не желаю входить ни в какие сношения с этим человеком. Записки его я читать не буду. И вы, думается, напрасно взяли на себя роль его посла. Очень жаль, что вашего милосердия хватило так ненадолго, Левушка. Брат но просит вас вернуть ему его камень. Очень раздраженно и язвительно говорил мне Ибрагим. От этого зависит вся его дальнейшая жизнь, его здоровье и благополучие, помолчав, возбужденно прибавил Ибрагим. Я не знаю, от чего зависит его благополучие, думаю, что как раз от обратного. И у меня нет камня братцана, На мне есть камень сэра Уоми, очищенный его подвигом любви и милосердия. Камень, который удушал злодея своей чистотой, и от которого он просил меня его избавить. Только сэр Уоми может приказать мне вернуть его. И если такое приказание получу, я верну братца на его сокровища в тот же миг. В наступившей тишине вдруг послышалось из каюты люкс какое-то бешеное рычание. Точно раненное животное собирало свои силы, чтобы на кого-то броситься. Дверь каюты распахнулась, и в освещенном ее ярком квадрате обрисовалась сгорбленная фигура братцану Глаза его метали молнии. Он делал невероятные усилия, чтобы переступить порог. Из губ его текла белая пена, и он напоминал точно адское существо, горящее в пламени. Вид его был так страшен. Рычащие стоны так отвратительны, что у меня дрожь пошла по всему телу. Я не знал, на что решиться, если он подойдет ко мне, как услышал сзади себя быстрые шаги на лестнице, и увидел высокую фигуру, закутанную в плащ. Сердце сказало мне, что это Иллалеон, и я не ошибся. Перед братца, на уже вылезшим из каюты, внезапно встал Иллалион. «Назад!» «Внятно, довольно тихо, но так властно, как я никогда не слыхал», сказал Иллалион сгорбленной фигуре, которая согнулась еще ниже, как-то завизжала, но стояла на месте. «Назад я приказал», — еще раз сказал Иллион, и в голосе его зазвенел металл, чего я не мог и предполагать. Не будучи в силах удержаться на ногах, брат Сано упал на четвереньки и отвратительно вполз в каюту. Илла Леон вошел за ним, захлопнул дверь и оставался в каюте довольно долго. «Левушка, прошу вас, возьмите записку», — услышал я задыхающийся голос Ибрагима. «Она жжет меня, а я не могу разжать пальцев, точно клей их держит. Я не хочу, чтобы Илла видел этот грязный клочок у меня в руке». — Поэтому ты желаешь, чтобы Левушка взял на себя ошибку и последствия твоего непослушания, — вдруг громко сказал Илл-Леон, появление которого никто из нас не ожидал за нашими спинами. — Бедный, бедный Ананда! Как ты ему клялся, Ибрагим! Как ты умолял его поручиться за тебя перед сыром Уоми! И вот результат твоей искренности. И мало того, ты хочешь еще свалить на другого последствия своей собственной неверности. Хорош сынок и хорош друг. Положи у моих ног эту мерзость. Ибрагим положил к ногам Иллалиона бумажку. Мне казалось, что он это сделал легко и просто, а ему казалось, что он отдирает ее от пальцев чуть ли не с кожей, Так тер он свою руку, когда в ней на самом деле уже ничего не было, а записка давно и благополучно лежала на палубе. И Лолеон облил руки Ибрагима каким-то одеколоном, им же облил бумажку и поджег ее. Бумажка вспыхнула. И в то же время опять завыл братца, но приведя меня снова в дрожь. «Ступай домой». «Забудь о том, что ты должен был ехать. Скажи матери, что ты болен, чтобы тебя уложили сейчас же в постель и вызвали врача. Лежи три дня. Когда вернется отец, встанешь, все вспомнишь и все ему сам расскажешь. «Иди», — говорил Илла Леон, и точно глухой рокот моря так грозно звучал его голос». Когда замерли шаги Ибрагима, и Леон повернулся ко мне, протянул мне руку и сказал «Спасибо, верный друг. Если бы ты всю жизнь искал случая выказать свою благодарность всем нам, начиная от флорентийца и кончая мною, ты не мог бы сделать ничего лучше, чем твое послушание мне сейчас. Как только ты коснулся бы бумажки злодея, который нашел способ снестись еще раз с некоторыми из своей шайки, ты потерял бы волю над собой. Ты передал бы ему камень для нового вторичного кощунства над ним. И тогда не только погиб бы сам, но причинил бы тысячу горестей брату и всем нам. И теперь злое непослушание Ибрагима принесло нам уже много беспокойства. Мне придется самому ехать вместо него». Но ты не огорчайся, я вернусь через день. Меня в дороге сменят. Сейчас Ананда приедет сюда за тобой и за капитаном, так как снова за тобой гоняются, теперь уже из-за камня. — Не боишься ли ты? — внезапно спросил Улэлион. — Нет, не боюсь. Но неужели такое значение имеет в мире один неправильный поступок человека? Неужели так сильно взаимодействие вещей? Еще гораздо сильнее, чем тот слабый пример, который ты сейчас видел. Единение людей, их связь друг с другом – это неразрывные нити, невидимые слепым глазам, но связывающие канатами людей на целые века – Послышались быстрые легкие шаги капитана, и он взволнованно спросил меня, что случилось, почему Ибрагим уехал чернее тучи и, не желая ничего, объяснять мне, кто же поедет с этим извергом? «Я поеду, капитан, не волнуйтесь», — ответил ему Эллион, которого капитан не видел в темноте, укутанного в черный плащ. Пораженный внезапным появлением Эллиона, капитан даже онемел. и только через некоторое время к нему вернулся дар речи. «Да как же это я вас не видал? Как же мне не доложили о вас? Ведь это невозможная небрежность моих дежурных». Капитан был взволнован и раздражен, каким я его, выдержанного и всегда корректного, ни разу еще не видал. И «Я встретил на берегу вашего старшего помощника, который взял меня в свою шлюпку». Но я знаю, что он лично пошел искать вас, чтобы доложить обо мне. Не сердитесь. Зная, что вы жили вместе с нами в одном доме в Константинополе, он не отказал мне в просьбе взять меня с собой на пароход без пропуска. Успокаивающе говорил капитану Иллион. Мой бог! Для меня иметь вас на пароходе еще некоторое время — это больше, чем счастье. Но нарушение дисциплины. Тут подошел старший помощник, рапортуя о своем возвращении, а также о приезде доктора Илла -Леона. Капитан уже остыл и только спросил, почему он замедлил явиться сразу же по возвращении с докладом о провезенном без пропуска лице. Помощник поднял перевязанную руку, говоря, что какой-то болван поставил на дороге ящик с пилой и гвоздями и он, ранив руку, должен был задержаться для перевязки. Иллолеон предупредил капитана, что на берегу ждет еще Ананда, желающий лично с ним проститься и побыть на пароходе. Капитан обрадовался, как ребенок, и немедленно выслал на берег шлюпку за Анандой. Мы остались вдвоем с Иллолеоном в темноте, сияющей звездами, и какими звездами ночи и море. Я приник к Эллеону и говорил ему, что я не в силах разобраться, как может существовать рядом с этим сияющим небом, отраженным в блестящем море, с ароматом цветов, с красотой тела и духа людей такая масса зла, страданий, кощунства, убийств и боли. «Не помещается в моей душе вся эта жизнь», — жаловался я моему другу. «Ну как я поеду слушать сейчас музыку, если знаю и помню, что толпа злодеев обкрадывает бедняков? Что где-то сидит одинокий, беспризорный, всеми брошенный человек, обиженный без любви и мира. Вот здесь этот злодей, убийца и вор, а там сироты и голодные». И как сможет играть и петь Ананда после такого разочарования, какое ему сейчас принес Ибрагим? Ананда получил удар от Анны, от Генри. Уже дважды ударенный, в третий раз должен перенести удар от Ибрагима. Может ли он быть в силах петь и играть? Ты, Левушка, видал толпы людей, думающих только о себе. Ты привык понимать музыку как развлечение, удовольствие. Ты знаешь тех гениально одаренных, что поют и играют за деньги. Они тоже уносят людей иногда в порыве творчества в красоту. Но их игра, их песни и музыка идут не от потребности вылить из себя любовь, чтобы людям стало светлее. Музыка же Ананды и Анны. как и многих им подобных. Это их свет, их молитва и радость, их призыв к добру всех страдающих вокруг и помощь им. Им не надо восторгов толпы. Они в этой толпе растворяют зло, умиротворяют и облегчают страсти. И когда сегодня ты будешь слушать музыку, Ты поймешь величие духа Ананды. Ты услышишь не стон его сердца, упрекающий тех, кто причинил ему скорбь. Ты увидишь полное прощение им, радость о том, что он мог вобрать в себя их страдания. Послышались голоса. На палубе засверкали огни, и на нее взошел Ананда под руку с сияющим капитаном. Ласково поглядев на меня, спросив капитана, как понравился ему привет его будущей жене, Ананда оставил нас в каюте капитана, прося не покидать ее, пока он не вернется к нам, и пошел вместе с Иллы к братцану. капитан переоделся в свежий костюм отдал кое какие приказания сменявшему его помощнику и только мы хотели сесть за шахматы как вошли наши друзья иллолеон остался на пароходе и на этот раз я более чем сожалел о нашей разлуке что дружок не хочется расставаться с илалеоном спросила нанда не только не хочется Но неужели я никогда не буду так тверд, чтобы не переживать разлуку, как надрыв сердца, как непоправимое горе? За это время мое сердце сделалось точно мешок. Так много в нем сидит любимых людей. И в то же время весь этот мешок в дырах. Точно пули его пронзили от разлуки, — ответил я ему. — Ничего, Левушка, нынче мы с Анной найдем тебе такую музыкальную замазку, что ты завтра проснешься иным человеком, — улыбнулся мне Ананда. Шлюпка пристала по указанию капитана совсем в другом месте. Там мы нашли экипаж, и ровно в девять часов были у Строгановых. Нас ждали в гостиной с чаем. На столе среди красивых вас с цветами я увидел блюдо, подаренное мною Ананде. И на нем точно такой же пирог для принца-мудреца, какой тогда прислал кондитер. Рассматривая со своего места Елену Дмитриевну, я заметил, что она похудела. Часто и беспокойно поглядывал на строганого, который был весел и радостен, но на жену и младшего сына не обращал внимания. Анна, по обыкновению в белом платье, была более чем хороша. Но какая-то в ней произошла перемена. Я не умел себе этого объяснить, но мне она стала казаться более земной, более простой. Можно было себе представить ее матерью семейства, чьей-то женой, тогда как раньше эти мысли не приходили в голову. Я еще не отдал себе отчета, что такое совершилось в ней, как Ананда вывел меня из задумчивости. Ты, Левушка, не протестуешь, что я твое блюдо подарил Анне? Это увеличит ее преданное, так как я не сомневаюсь, что ты уже выдал ее замуж. Я был так сконфужен и поражен, что если бы не князь, вошедший с большими извинениями, что опоздал, я не знал бы, как выйти из положения. Князь объяснил, что, пользуясь отсутствием всех нас и небрежностью прислуги, В наши комнаты забрались жулики, но что их заметили вовремя, и не успев ничего украсть, они убежали, но, что ему пришлось успокаивать перепуганную жену, оставить у дома и в доме караульных, почему он и задержался? Ананда покачал головой. Капитан встревожился и пожалел, что не может остаться на ночь в доме, а у меня мелькнуло в мыслях только одно слово. «Уже!» «Да-да, уже!» Точно заглядывая под мою черепную коробку, шепнул мне Ананда. Со всех сторон посыпались на князя вопросы, женщины казались испуганными. Одна Анна посмотрела пристально на меня и Ананду, сохраняя полное спокойствие. Не задерживаясь долго за столом, мы спустились вниз в прелестный зал Анны. И на этот раз комната была убрана цветами. Я подумал, что милый капитан по горло занят и все же не забыл украсить в последний раз этот зал, так как только его изысканный вкус мог так подобрать цветочки. Я сел рядом с ним и шепнул ему, как я вас люблю за ваше внимание к людям, капитан. «Как я вас люблю за ваше желание выразить людям больше, чем они стоят», ответил он мне. «Я, Левушка, встревожен. Я так хотел бы, чтобы вы скорее уехали отсюда». «Я, хоть и не встревожен, но тоже хотел бы уехать поскорее», признался я. Анна села за рояль, а Нанда настроила иолончель. Никак не ожидая, Я вдруг узнал русскую песню, но так обработанную и таким человеческим голосом сыгранную на виолончели, что мгновенно забыл все. Передо мной шла вереница детских дней, потом я вырос, потом я снова стал маленьким, пока звуки не смолкли. — Из России поедем в Англию, — сказала Ананда. Полилась колыбельная песня, где я уже не мог различить ничего, кроме счастья жить. Ананда встал, поставил к стене инструмент и запел. Что он пел, я не знаю, я слов не понимал. Но что это был гимн, гимн торжествующей любви, это я ощущал каждым нервом. Радость, которая била сердце певца, выливалась из меня. Я почти физически ощущал ее вокруг себя, в себе. Не было границы между мною и всем окружающим. Я унесся, растворился во вселенной, сознавая себя ее живой единицей. Как сменялись звуки, как чередовались певцы, я уже не различал. Только когда слились оба голоса в дуэте, точно в молитвенном экстазе, я благодарил мир за то, что я в нем живу, принимал все злое и низкое и обещал кому-то и чему-то самому великому жить для того, чтобы помогать всему невежественному и злому понять красоту. Ибо однажды, ее поняв в себе, Я уже не мог жить без нее и вне ее. Дуэт кончился. Глаза почти всех были влажны. Мои же были. Сухи. Горели. И только сердце мое билось, как молот, да мысль шла по-новому. Точно музыка сегодня открыла мне какие-то новые рельсы, чтобы жить бескорыстно и беспристрастно, воспринимая людей. Целуя руки Анне, прощаясь, я сказал ей, в сказке говорится, что важнее для праведника указать другому путь в рай, хотя бы самому и споткнуться. Сегодня вы двум невеждам указали туда путь. Быть может, невежды и не достигнут рая, но вас они не забудут, как нельзя забыть однажды виденного во сне блаженства. Глаза ее сверкнули, Она улыбнулась мне и подала со своей груди цветок. Стоявший рядом капитан сказал, прибавить я могу только одно. Минуты, пережитые сегодня, раскрыли мне, в каких путах предрассудков я до сих пор жил. Я не понимал, что жизнь начинается там, где кончается разъединение каст наций, условностей, социальных положений. Сегодня я понял, как сливаются в сердце человека воедино земля и небо. И ему дала Анна цветок, который он поцеловал, и положил в тот карман, где, я знал, лежал платок сэра Уоми. Мы вышли вместе с князем, которого ждал экипаж, и который только сейчас заметил, что иллеона Леона не было с нами. Ананда объяснил ему, что Иллы Леон, Остался на пароходе и поедет с капитаном до первой стоянки, откуда вернется со встречным пароходом. Князь был очень опечален, что не простился с Иллолеоном и вообще был встревожен забравшимися в его дом жуликами. Капитан сел с нами в экипаж, сказав, что хочет проводить нас до дома, чтобы самому осмотреть наши комнаты. Когда мы добрались до калитки... то увидели, что караульные беспокойно бегали по дорожкам сада, уверяя, что слышали там какой-то шум. Ананда их успокоил и просил оставаться на месте у главного входа в дом. Мы вошли в наши комнаты. Мы не нашли никаких следов беспорядка, все было как бы на месте. Только на моей постели Ананда увидел чей-то красный платок, по которому шла черная кайма. От платка неслось сильными, приторными духами, настолько одуряющими, что становилось тошно. Взяв палочкой этот платок, Ананда бросил его в камин. В комнате капитана на столе лежало письмо, довольно толстое, и адрес был написан на непонятном мне языке. — Ну и жулики. Это просто дураки, князь. Вы не беспокойтесь, это шарлатанство. Сказал Ананда совершенно расстроенному князю. Быть может, это и так, но с тех пор, как Жанна сходила с ума, я стал волноваться за всех своих гостей. Не хватало только, чтобы кто-то разбрасывал здесь всякую дрянь. Смрад от этих духов хуже, чем от любой кокотки, осматриваясь по сторонам, отвечал князь. Да и кому это письмо? Вы понимаете этот язык? Подходя к столу, спросил Ананду князь. Язык этот я понимаю, и написан здесь не адрес, а изречение из Корана «Кто хочет победить, бери не меч, но силу Аллаха». Платок брошен одними людьми, а письмо другими, но и то, и другое все ведет к одному узлу, к одной шайке. Страшного ничего нет. Идите к вашей жене и успокойте ее, ложитесь с миром спать, а завтра поговорим. Князь простился с нами, но я не видел, чтобы он совсем успокоился. Как только мы остались одни, Ананда перебросил палочкой письмо на толстую бумагу и бросил его в камин на красный платок. Ничего нам не объясняя, он облил жидкостью вещи в камине, и они, даже без запаха и звука, превратились в пепел. Капитан сказал, что оставит нам на ночь Верзилу, без которого до девяти часов утра может обойтись. Ананда согласился, сказав, что я буду ночевать в его комнате на диване, так как здесь смрадно, а Верзила ляжет у него в прихожей на диване. Сказано, сделано. Мы проводили капитана до калитки, и не прошло и получаса, как Верзила стучался к нам, улыбаясь во весь рот, Своей добродушной физии. Он привез нам записочки от Элла Леона и капитана. Первый сообщал нам, что ему удалось снестись с друзьями, и он довезет братцана на только до ближайшей остановки, а потому завтра вечером будет дома. Меня же он просит не расставаться с Анандой ни на миг. Капитан писал мне, что нашел на пароходе полный порядок, что Хава молодец, и он ее теперь любит, Что же касается необыкновенного внутреннего своего состояния, то он продолжает носить в себе небо и землю, не чувствуя их разъединения. Но выразить это словами не умеет, и как долго это будет продолжаться, не знает. Ночь в доме князя прошла благополучно, но рано утром, гораздо раньше обычного, князь уже стучался к нам, прося посмотреть его жену. которая снова потеряла речь, и глаза которой выражают ужас. К моему удивлению, Ананда вышел из своей комнаты совершенно одетым и готов был сразу же уйти с князем без меня. Я взмолился, памятуя приказ Иллалиона, чтобы он меня подождал пять минут. «Ты и здесь не хочешь нарушить приказание твоего поручителя?» — засмеялся Ананда. «Бог с вами, Анан, да какого еще поручителя вы выдумали? Я просто хочу, чтобы Иллолеон не имел лишней причины беспокоиться, и хоть это его желание хотел бы исполнить точно!» «Да, Левушка, я очень счастлив, что Иллолеон нашел в тебе такого верного друга!» «Лучше поступает Иллолеон, давая тебе точные указания, где, как тебе вести себя, чем я, стараясь развить в человеке способность самостоятельного распознавания с первых же шагов!» Мне все хочется подготовить человека, научить его стоять твердо на ногах. А выходит все так, что пока человек подле меня, он тверд и верен. Как только остается один, решение его шатки и закаленная верность – миф. Много раз слышал я, что суров лалион для тех, кто идет подле него, но вижу, что путь их, сразу поставленных в утверждении в себе внутренней дисциплины, короче и легче. «Кто-нибудь может говорить, что Иллалион суров?» В полном негодовании закричал я. «Это все равно, что сказать, что подле вас жизнь не сплошной праздник и счастье». Анан, да я еще ничего не знаю. Но то, что и вы, и Иллалион создаете для людей новое понимание ценности жизни, это я не только знаю, но весь полон благодарности и благоговения. Просыпаешься уже счастливым, что целый день проведешь подле вас. Я так рад, что я с вами. Дышать мне подле вас так же легко, как когда и со мною. Я ничуть не боюсь вас. И даже прощаешь Дервишскую шапку, засмеялся Ананда, но через минуту сказал очень серьезно. Ты готов? Теперь подумай о флорентийце. Зайдем за твоей аптечкой и отправимся к княгине. Я думаю, что там дело не так-то будет просто. Ананда отдал Верзиле твердый приказ никому не открывать дверей его крыльца и никого не пропускать в его комнаты. Хотя бы кто-нибудь хотел проникнуть под предлогом подождать или передать записку никому не открывать ни под каким видом и ничего ни у кого не брать. «Есть не открывать, ничего не брать», — ответил моряк. «Если опоздаете к восьми с половиной часам, с меня капитан взыщет. и отпущен до девяти». «Есть», — улыбаясь, сказала Ананда, — «отпущен до девяти». «Если мы опоздаем, ответ мой, отвезу тебя сам». «Есть ответ ваш». И Верзила запер на замок двери крыльца и прихожей. Мы зашли в мою комнату, где царила полная тишина. Я сравнил этот момент С раздававшимися здесь так недавно смехом капитана и с творческой жизнью, которая так напряженно мчалась к нам от Эллы Леона, и тишина показалась мне какой-то зловещей и мертвой. Я взял аптечку. Ананда вынул сначала кое-что из аптечки Эллы но потом передумал и взял ее всю с собой. По дороге к княгине я поделился с ним впечатлением, произведенным на меня нашими комнатами. Он кивнул головой и сказал, «Когда идешь на работу, готовь в себе рабочее состояние. Сосредоточь мысли на флорентийце. Собери все свое внимание и всю полноту чувств и мыслей только на том, что собираешься делать сейчас». Я вспомнил, что почти те же слова мне недавно сказал Иллион. но мы были уже у порога княгини, и я оставил все, чего не додумал, на и вошел в спальню старухи, неся в себе образ моего великого друга. Князь сидел у постели своей больной жены точно совершенно не видя и не замечая ни ее отталкивающей внешности, ни ее ужаса, он видел только ее страдания, старался со всей нежностью их облегчить. и страдал сам ее мукой и своим бессилием ей помочь. Глаза княгини метали молнии. Они одни и жили на этом лице, превратившемся снова в маску. Лицо княгини было точь-в-точь точь таким же, каким я его увидел в первый раз, навещая княгиню с Иллолеоном. Увидя Ананду, Княгиня жалобно замычала, и из глаз ее полились слезы. Ананда подошел к постели, передал мне свою аптечку, поставил меня рядом с собой и шепнул мне, «Стой так близко ко мне, чтобы все время ко мне прикасаться». Он взял руку княгини и спросил у князя, кто дежурил у больной эту ночь. До двенадцати сестра милосердия, а после полуночи горничная княгини. — ответил князь. — Позовите сюда их обеих сейчас же. Князь вышел выполнить приказание Ананды. — Возьми меня под руку и будь внимателен, — сказал мне Ананда, когда князь вышел. Очень скоро он вошел с обеими женщинами. Горничная княгиня вошла с обиженным видом и сразу же начала в чем-то оправдываться. Вторая сиделка имела вид сконфуженный и даже печальный. Ананда приказал им обеим встать по другую сторону кровати княгини, продолжая держать обе руки больной в своих. Несчастная выказывала все признаки страха при виде своей горничной и пыталась что-то сказать Ананде. «Успокойтесь, княгиня, ваши страдания скоро кончатся», — сказал он, поглаживая ее руки. «Не бойтесь ничего, ведь я здесь. Потерпите». — Вы дежурили первое, — спросила Нанда сестру. — Да, — тихо и робко ответила она, глядя ему кротко в глаза. — Почему вы ушли из спальни, тогда как вы были обязаны дежурить всю ночь? — Я не хочу солгать вам и не могу ответить правду, так как обещала молчать. — Так. — Ну а вы почему пришли сюда, когда дежурить вас никто не назначал? — обратился он к горничной княгине. У сестры милосердия болела голова. Она сама меня вызвала и просила ее сменить. А теперь боится потерять место и отговаривается. Нагло начала горничная. Но не выдержав пристального взгляда, Ананды, опустила глаза и замолчала. «Когда вы, сестра, дежурили, это вы надели на княгиню этот чипец?» — снова спросила Нанда. Чепец? с удивлением сказал тап, глядев на княгиню. — Нет. Я расчесала ей волосы, заплела косички и напоила молоком с лекарством, которое вы дали. Княгиня мирно заснула, когда меня вдруг вызвала Ольга. — Помилуйте, да разве бы я надела этот безобразный тюрбан на княгиню? — Не желаете ли вы на меня все свалить? — закричала было горничная, но снова осеклась под взглядом Ананды. — Следовательно, вы вышли. когда княгиня мирно спала, и на ее голове не было этой вещи. «Княгиня спала, хорошо выглядела, было без четверти двенадцать, я точно не помню, и на голове у княгини ничего не было», — твердо ответила сестра. «Сейчас, с тех пор, я в первый раз сюда вошла и поражена этой ужасной переменой в княгинь». «Хорошо». Когда вы вошли, обратился он к горничной, княгиня спала, спала, я села у постели и должно быть заснула. Их сиятельство вошли в комнату и от их шагов я проснулась. Зачем вы лжете, Ольга? возмущенно спросил князь. Вас не было в комнате, вы с кем-то шептались у двери, а больная металась на постели, рискуя свалиться. Вашему сиятельству так показалось. «Князь был в бешенстве, какого я от него никак не ожидал. Он готов был броситься на наглую лгунью. Подойдите ко мне, князь. Сейчас вам нужно полное самообладание, если вы желаете спасти вашу жену», раздался властный голос Ананды с неподражаемыми ему одному свойственными переливами. Князь был бледен до синевы. Губы его дрожали. Он подошел к Ананде и положил свою руку на его, как ему велел Ананда. Постепенно он успокоился, стал дышать ровно, и синева исчезла с его лица. Горничная повернулась, чтобы выйти из комнаты, но грозный взгляд Ананды точно приковал ее к месту. Когда, в котором часу вы надели эту дрянь на голову княгини, я ничего не надевала ей, не понимаю, чего ко мне пристают. «Я ведь не крепостная!» «И если вы не знаете, кто этот чепец надел, то вы его снимете сейчас?» «Ни за что не сниму! Да он может быть заколдован или отравлен!» «Как?» — не своим голосом закричал князь. «Я вам уже сказал, самообладание ваше так же необходимо сейчас, как мое знание!» «Следите за ходом вещей и делайте точно то, что я вам скажу. Времени терять нам нельзя», — остановил снова князя Ананда. «Снимите сию минуту чепец, сказал он Ольге, «или же я сам надену его на вас». Что-то мерзкое, какой-то животный страх, ненависть, злоба мелькнули на лице горничной. Она готова была бы выцарапать глаза Ананде, ее голова поворачивалась к двери видимо единственным ее желанием было убежать но непреодолимая сила ананды держала ее на месте позвольте мне снять чепец доктор сказала сестра я ведь главная причина несчастья я позволила себя обмануть нет для вашего самоотвержения настанет еще время не медлите ольга или чепец очутится на вашей голове Извиваясь, как змея, точно против воли повинуясь, несчастная подходила к постели княгини, с ужасом глядя на чепец с красными широкими лентами и черной зигзагообразной каймой, напоминавшими брошенный на мою постель платок. Казалось, женщина никогда не подойдет к постели. Руки ее со скрюченными пальцами скорее готовы были удавить княгиню чем снять чепец и облегчить ее страдания скорее или выбора для вас не будет и из глаз ананды точно молнии брызнули в ольгу я ощутил как через меня пронесся будто разряд тока с той стороны где я касался ананды так сильно было напряжение его воли мгновенно руки ольги разжались и в эластичных пальцах Повис уродливый чепец. Громкий крик ужаса вырвался из наших уст. Весь лоб княгини, уши и голова были в крови. Это не кровь, а краска, которой негодяи вымазали чепец внутри, остановил наше волнение Ананда. Но краска эта — зудящее ядовитое вещество. и может довести страдальца до безумия и паралича. К счастью, мы вовремя здесь. Левушка, быстро пилюлю Али, растворив той жидкостью, что лежит в моем кармане с твоей стороны. Я сейчас же выполнил приказание, и Ананда сам влил княгине лекарства. Теперь из аптечки Иллиона вы, не покидая моей руки, третий флакон, а вы, князь, сделайте тампоны из ваты и тоже не отходите от меня». Когда флаконы вата были ему поданы, он обмыл лоб, голову и уши больной и бросил вату в чепец, который как мешок держала на вытянутых руках Ольга. Еще и еще оттирал он голову больной, пока не осталось и следа краски. После каждого раза лицо княгини все больше оживало, наконец стало совсем спокойным, и она заснула. Тогда Ананда подозвал сестру, дал ей принять капель, вытер ее руки той жидкостью, которой оттирал больную, и сказал, «Теперь вы можете выказать свое самоотверженное усердие в уходе за больной». Несмотря на все меры предосторожности, вы будете испытывать зуд во всем теле, потому что вам надо переменить белье на больной, оно уже пропитано, хотя этого еще и не видно, все той же ядовитой дрянью. Когда снимите белье, растворите в тазу содержимое этого пузырька и губкой обмойте все тело больной. Не беспокойтесь, она будет спать крепко, и ваши нежные движения ее не разбудят. Но одна вы с этим не справитесь, и есть ли у вас надежный человек в доме, князь? Ну, вот эта прелестная Ольга считалась самой надежной. «На кого же теперь положиться?» — сказал бедный князь. «Простите», — сказала сестра, — «здесь моя мать. Это на ее будто бы зов меня увела Ольга. А мать мою... Ну да это потом. Словом, мать моя привычная и отличная сиделка. Она мне поможет». «Хорошо, позовите ее», — велел Ананда. Тем временем он сказал князю, что княгиню надо переложить на другую постель и унести из этой комнаты, чтобы ничто не напоминало ей об этой ночи. Он точно не замечал стоявшей все в той же позе Ольги, державшей в руках мерзкий чепец, а между тем та уже несколько раз говорила ему горит, жжет, зудит. Когда вошла сестра со своей матерью, Ананда поглядел на них обеих. и велел им переложить больную на диван в дальнем углу, пока князь не пришлет другой кровати, на которой больную унесут из этой комнаты. Только тогда он взглянул на Ольгу и сказал «Идите вперед». И за нею все мы вышли из комнаты. Ольга, она все так же, вытянув руки щипцом, шла впереди до самой моей комнаты. «Бросьте в камин». сказал Ананда и чепец полетел в камин на ту кучу золы, которая там осталась с ночи. А сама Ольга в каком-то отупении стояла, все вытянув руки, не то желая снова схватить чепец, не то подавляя желание вытереть зудящие руки. Ананда подошел к ней, подал ей смоченный кусок ваты, приказал оттереть им руки и спросил. «Неужели деньги, обещанные вам, так сладки, что вы могли из-за них пойти на убийство человека? А княгиня-то только вчера просила князя обеспечить вам жизнь и положить на ваше имя капитал за вашу верную службу ей». «И сегодня я должен был выполнить ее желание», — подтвердил князь. «Хорошо, что вовремя открылась ваша верность». У Ольги давно уже дергались губы, и слезы скатывались по щекам. Но мне было ясно, что она не в себе, что в ней идет какая-то борьба, но что ее мысли ей самой не до конца понятны. Ананда велел ей взять спички, поджечь чепец и сказал, «Он сильно вспыхнет. Если вы забыли, Ольга, как вы вели себя, и что делали со вчерашнего вечера, то вспомните все». Как только ядовитое вещество сгорит вместе с чипцом, Ольга подожгла чипец. Но как только пламя коснулось его внутренней стороны, точно взорвался порох, такой раздался треск, и перепуганная женщина с криком отскочила на середину комнаты. Ее прыжок был так комичен, что я не удержался от громкого смеха, и князь хохотал не тише меня. Хорошо вам смеяться! С возмущением накинулась на меня Ольга. «Вы-то целые невредимы, а все из-за вас, барин! Все мои, да и других неудачи, все из-за вас!» «Так ли, Ольга?» — спросила Нанда. «Зачем вы вмешались в разговор княгини с сестрой милосердия вчера? Зачем вы уверяли больную, что в Константинополе есть лекарь, который вылечивает такую болезнь, как ее, скорее и лучше?» чем я и Илла Леон. Причем же здесь Лев Николаевич? Лекарь обещал мне деньги и принес чипец. Я не знала, что чипец ядовитый. А только про молодого барина он сказал, что его надо выжить из дома, что он всему мешает. Он просил положить платок к ним на постель и письмо. А как молодой барин заснут, я должна была впустить к ним в комнату лекаря с помощником, чтобы молодого барина перевезли в гостиницу. Когда князь вошли в спальню их сиятельства, я с лекарем и говорила, мне надо было их давно проводить, лекари то к Леву Николаевичу в комнату. Да только сестра не спала, и я не успела пропустить их через спальню раньше. — Куда ж девались эти злодеи, ваши лекаря? — взволновался князь, собираясь бежать снова к княгине. — Не волнуйтесь, князь, они, несомненно, беседуют с Верзилой, рассчитывая подкупить и его. Спустимся по винтовой лестнице к нему. Вы же, Ольга, сядьте здесь и сидите, не двигаясь, до нашего возвращения. С этими словами Ананда быстро пошел вперед, и мы за ним. Уже подходя к крыльцу Ананды, мы услышали стук в двери, громкий голос Верзилы, запрещавший стучать и ломиться в дверь. Услышав шум наших шагов, Верзила просил Ананду разрешить ему проучить негодяев, нагло ругавших его и требовавших, чтобы он их впустил. Ананда рассмеялся и спросил его, умеет ли он стрелять из данных ему новых пистолетов. Получив удовлетворительный ответ, Ананда, смеясь, сказал ему, «Они заряжены совсем особым способом. Если человек упадет или повернется спиной, не бойся, все стреляй, пока будешь видеть, что горошины вылетают». Как только кончится заряд, бери второй и стреляй в другого, а третий убежит от страха. Я так ошалел, что напоминал Ольгу с Чепцом. Я стоял, вытянув умоляющие руки, и не мог взять в толк, как же Ананда может дать приказание стрелять в людей. Мгновенно пистолет был в руках Верзилы. Раздалась частая мелкая стрекотня, и действительно горошины с огромным количеством дыма, грохота выстрелов, полетели в одного из засаждавших настурков довольно бандитского вида. Человек упал, но, казалось мне, был невредим. Тем временем горошины из другого пистолета полетели во второго громилу, который тоже упал, комично ерзая под градом, бивших его горошин. А третий, увидя падение обоих товарищей, ошеломленный массой треска и дыма, счел их убитыми и убежал. Мы вышли на крыльцо, и когда дым рассеялся, увидели двух перепуганных, зажимавших уши людей, неподвижно лежавших на земле. «Господин великий Мак. сообщи мне жив ли я или я уже в твоем царстве пробормотал один из них на отличном английском языке это было до того неожиданно что я прыснул со смеха подскочил и не мог остановиться задыхаясь от хохота верзила держась за бока просто ржал по лошадиному князь не отставал от нас дважды Ананде пришлось призвать нас к порядку Люди, лежавшие на земле, были одеты турками. Одуревшие под градом горошин и от нашего хохота, они, очевидно, не могли сообразить, что с ними произошло. Измазанные точно сажей, пороховой копотью, они были и жалкие, и так смешные, что удержаться от смеха было очень трудно. Кто вы такие? Судя по вашему обращению к великому магу, — Я могу думать, что сами вы маленькие маги, — улыбаясь, спросил Ананда того из бандитов, который заговорил по-английски. Тут поднял голову второй злодей, поглядев на Ананду, и зачистил что-то по-гречески, все время закрывая глаза рукой. Первый, несколько оправившись, с ненавистью глядя на него, сказал снова по-английски, — Не верьте ему, пожалуйста, он такой же лекарь, как я, повар. А снадобье для чипца дал братца, но этот подлец разорил полгорода и нас вместе с собой. Да только сам унес куда-то ноги, наверное, и сокровищ утаил немало. Последнее, в чем он нас надул, это что камень черный бриллиант неисчислимой стоимости надет на вашем мальчишке. Дал нам амулет, платок, чтобы мальчишка отправился подальше к праотцам, дал чепец. сказав, что все колоссальное состояние княгини в камнях и золоте в ее спальне под кроватью, и все солгал, теперь жизнь не опостылила. Я нищ, Делайте со мной, что хотите. — А разве вы больше не боитесь братца, но? — усмехаясь, спросил Ананда. — Не только не боюсь, но хотел бы задушить его своими руками, — ответил несчастный, захлебываясь от злости. «Ой-ой, а я боюсь!» — завопил второй. «Так боюсь, что не хотел бы вовек его встретить!» «Но ведь вы давали свои страшные клятвы и обещания не только ему?» — опять спросила Нанда. «Конечно, целая церемония совершалась над нами», — снова заговорил первый. «Но ведь он изображал из себя первого заместителя великого мага, которого никогда и никто не видал». Но говорили о нем, что сам сатана не мог бы быть страшнее. Ой — Ой-ой, пропала моя головушка, пропали мои деточки! — снова завопил грек. — Замолчи, дьявол, или я научу тебя молчать! — в бешенстве заорал мнимый турок. — Ну вот что. Сейчас будет вызвана полиция, и вы оба должны будете отправиться в тюрьму, сказала Нанда, я даю вам ровно 10 минут на размышление. Каждый из вас может написать записку ближайшему другу или родственнику, объяснить свое положение и разорение, с просьбой вам помочь и выручить из тюрьмы, но каждый из вас должен дать слово уехать отсюда и начать новую трудовую жизнь. Я был причиной разорения всех своих друзей и родственников. И кроме проклятия от них и той же тюрьмы мне ждать нечего. А работать я не желаю. Я жил богачом и господином, иной жизни не буду вести. Я желаю только мстить, братца, но вот вся моя цель жизни. Пусть берут куда угодно. Уйду, — сказал первый. Ой — Ой-ой, работать! Разве я всю жизнь не работал, — завопил второй. Я только и делал, что носил чужие деньги с места на место. Только по губам текло. Другие наживали миллионы, а мне бросали тысячонки. Я честно работал. Виноват ли я, что аферы дают больше, чем честный труд? Дураки гнут спину с утра до вечера, рубль домой принесут. Чем я виноват, что моя работа умнее? А теперь писать мне некому. Я вон им всем таким служил, — ткнул он пальцем в своего товарища. А теперь они сами без гроша. А здесь все можно только купить. Ты слушай, барин, ты большой лекарь. Плати за меня Колым, полиции, я тебе служить буду. Мне все равно кому служить. Плати, служу, верно. Ну, князь, выбора у вас нет. Это очень неприятно, что жулики братцановской шайки пойманы в вашем доме. Но что ж делать? Надо звать представителя власти и сдать им этот народец. Поднимайтесь с земли, обратился он к прекрасным братцановским компаньонам. Сядьте на скамью и сидите, не двигаясь с места, пока за вами не придут и не уведут. Если только вздумаете удирать, снова попробуйте моих пистолетов. Пока Анан договорил с несчастными жуликами, князь пошел отдавать приказания своим людям. Бедные грешники встали с земли, сели на скамью и погрузились в раздумье. Но как различно было это раздумье. Мнимый турок весь был полон активной жажды зла. Он, видимо, надеялся чем-нибудь купить полицию и получить возможность отомстить братсану. Его угасшее для всего светлого сознания знало одну энергию — упорство воли. Злое, ненасытное влечение увидеть униженным или мертвым, разорившего его врага, должно быть зависть и унижение, перенесенное от братсану, Играли не последнюю роль в его теперешней ненависти. Он был весь активен, рвал и метал молнией глазами и жаждал одного вырваться отсюда, но победить приказ Ананды не имел сил. Мне казалось, что он тоже хотел вступить в торги с Анандой, но не решался, не зная, что предложить человеку, воля которого его сковывала. Второй ярко выраженный грек-торгаш тоже потерял всякий человеческий облик, но в совершенно другом роде. Его Богом были только деньги. Но насколько первый жаждал их как эмблемы славы, блеска и власти, настолько этот жаждал их как таковых, весь стянутый кольцами жадности, как железными обручами. Весь его мир, всю вселенную составляли деньги, для которых он переносил кабалу, издевательство. и презрение тех, от кого мог их нажить. Очень быстро, гораздо быстрее, чем свойственно константинопольским темпам, князь вернулся с тремя представителями полиции, причем двое из них были, очевидно, довольно высоких чинов. Мне показалось, что, во всяком случае, с одним из узников они сумеют договориться. Не успели все убраться. Как послышался свирепый гудок... и я сразу узнал рычащий голос гудка парохода нашего капитана. — Есть, опоздал, ваша вина, — сказал встревоженно Верзила. Мы заперли двери, поручили надзор за ними двум караульным и мигом помчались с Верзилой на пароход. — Капитан, грозно встретивший в начале Верзилу, Принял все извинения и объяснения Ананды не только милостиво, но и очень близко к сердцу. Разводя руками, он сказал, «Ну, вот и задача, волк, коза и капуста. Уж не лучше ли Левушке поехать с нами?» Ананда смеялся и просил все же доверить ему понянчить один день младенца без Иллалиона. «Я был так рад увидеть Иллалиона!» Мне казалось, что дома я не скучал без него, а увидев его на пароходе, я впервые понял всю близость к нему. Все еще неосознанное до сих пор слияние с ним, рука в руку, сердце к сердцу. Раздался второй гудок, и, прощаясь с нами, Иллион сказал мне еще раз, «Левушка, я повторяю мою просьбу, ходи за Анандой, не отставая до самого моего возвращения». Не беспокойся, Эвклит, не отпущу ни на шаг. Я вообще увидел, что твой воспитательный дар безупречен, и понимаю теперь, что свобода, предоставляемая недостаточно дисциплинированному существу, не делает его путь ни короче, ни легче в конечном счете. До свидания, друг. Княгиню придется снова упорно и долго выхаживать. Вот как все усложнилось, и я застрял здесь надолго вместо отъезда. одновременно с вами Ананда говорил тихо и спокойно раздумья огромной мудрости лежало на его лице и мне казалось что говоря с илилалеоном он точно переворачивал страницы жизненных книг многих людей мы возвратились домой умылись переоделись и снова пошли к княгини при нашем появлении она проснулась но была довольно равнодушна ко всему и, по-видимому, даже не сознавала, что обстановка вокруг нее другая, что она лежит не в своей спальне, не на своей кровати. «Снова много будет спать княгиня, и кормить вам придется ее с ложки», обратился Ананда к сиделке. «Вы, конечно, будете чередоваться с вашей матерью, но обеим вам будет трудно. Я, быть может, найду вам еще помощниц, которые изредка будут вас сменять, но это в дальнейшем». Сегодня же с пяти часов мы с Левушкой просидим у княгини до восьми часов, а вы можете сделать то дело, о котором вам говорила Ольга вчера. Не объясняйте мне ничего пока, перебил он желавшую ему что-то сказать сиделку. Думайте не о раскаянии теперь, а о том, как одна минута недостаточно честного вашего поведения может стоить жизни другому человеку. В пять часов мы будем здесь, — повторил он изумленной сиделке, — и до восьми вы свободны. Дав ей точные указания, что делать до пяти часов, Ананда взял меня под руку, и мы прошли с ним в мою комнату. Признаться, мысль о сидящей у камина Ольги мучила меня все время. Первое, что мы увидели, это был перепуганный взгляд Ольги, все так же сидевшей у камина и потиравшей свои руки. — Какое счастье, доктор, что вы вернулись наконец! — сказала она дрожащим от страха голосом. — Без вас они убили бы меня насмерть. — Кто? — спросила Ананда. — Ведь вы здесь совершенно одна. — Какое там одна? — с раздражением возразила женщина. — Они попрятались, как только услышали ваши шаги. — А как вы вошли, так брызнули все вон в дверь. — Я вас опять спрашиваю, кто они? — снова спросила Ананда, улыбаясь, и, садясь на диван против Ольги, указав мне место рядом с собой. Господи, боже ты мой, да за что же вы, доктор, издеваетесь надо мной? Неужели вы не видели кто? Да козлы! К такие страшные, вонючие, рогатые! Она с ума сошла, — сказал я Ананди по-французски с ужасом. Не похоже. Сейчас попробуем выяснить, что с ней, — ответил он мне на том же языке и обратился, снова улыбаясь к Ольге по-русски. Ведь вы же взрослая женщина. Мало того, что взрослые, вы еще так решительны, что взялись помогать преступникам. Как же вы допускаете такие детские бредни, что в эту комнату, во второй этаж населенного дома, могли забраться козлы? Да я думаю, их вы во всем Константинополе не сыщешь. Ну да, не сыщешь. Вчерашние-то тоже принесли с собой козла. Смрад от него стоял дикий, пока они шарили под кроватью княгини. Искали там чего-то или кого-то. Как я их не уверяла, что каждый день комнаты книги не все протираются два раза? И ни одной пылинки-то там не найдешь, ни то что чемоданов или корзин. И как вы ушли, доктор, все было спокойно, только руки мои зудели. Я взяла залы из камина, да потерла ее руки, думала, зуд уймется. Не успела ее охнуть, как козел-то из камина, и прыг, да один за другим давай оттуда скакать. Да все в кружок вокруг меня разжищами, да бродищами трясут, да все ближе и ближе, «Я, царицы небесной, стала молиться, чтобы вы вернулись, только уж не чаяла и жива быть, крестясь, испачканной в зале рукой, задыхаясь», говорила Ольга. Она, по всей вероятности, переживала настоящую трагедию страха. Но вся, подражая движениям приснившихся ей козлов, была так смешна и нелепа, что я был не в силах сдержать смеха. «Все-то вам смешки, барин. Много бы я дала, чтобы вас...» — Хоть раз козел такой попугал, стали бы навек заливаться. — Это ваша совесть, Ольга, вероятно, вас мучает, — ответил я ей. — Страх ответственности перед князем и страх перед мошенниками, у которых в руках вам померещился козел. Они вам грозили, вероятно, всякими наказаниями, если не сдержите слово. Вы задремали, все в вашем мозгу перепуталось, и козлы вам приснились, — смеясь, — ответил я ей. — Ну, возможно, или дело Олькой, чтобы чуть не стадо козлов вылезло из камина, бросилась к двери, через которую мы вошли, а мы бы их не видели. Продолжал я смеяться, представляя себе эту картину из сказок про ведьм и колдунов. Ох, барин уж и не знаю, что вам и ответить на ваши издевки, так-то оно, если подумать и невозможно, чтобы из камина козел прыгал. Ай, батюшки Светы, доктор, спасите! и вон он опять! закричала неистово Ольга, указывая на пепел от вчерашних вещей и чепца в камине, который дуновением ветра чуть шевельнулся на решетке. «Встаньте, возьмите эту вату и вымойте ваше лицо и руки», подавая ей мокрую вату, сказала Нанда. Прекрасный аромат распространился по комнате, когда Ольга стала вытирать лицо и руки. Нечистая совесть всегда заводит мысли человека в несуществующие на самом деле страхи. Мы сидим рядом с вами и видим, что ровно ничего вокруг вас нет, а вы стонете от ужаса, потому что уже вчера, когда предали княгиню сами, создали себе внешний образ своего собственного поступка в виде козла, сказала Нанда, смертельно перепуганный, озиравшийся по сторонам Ольги. Так всегда бывает с людьми. когда они поступают подло и гнусно. Вам и прежде казался самым отвратительным и мерзким козел, вот вы и увидели его сейчас, как отражение собственной, обезображенной вами совести. Вы просите у меня помощи, но, к сожалению, я не могу вам подать ее, только вы сами можете себе помочь сейчас. Всю жизнь, худо ли, хорошо ли вам было, вы прожили у княгини. Вы часто получали от нее ценные, а иногда и богатые подарки. Вы составили себе подле нее кругленький капиталец, целое состояние, обеспечивающее вам жизнь до конца дней. И вся ваша признательность ей выразилась в том, что вы впустили к ней убийц? Да я и в голове не держала, что здесь затевается убийство. Что вы, что вы? Я думала, доктор, что в чипце снотворная мазь, что княгиня заснут, и я пропущу людей через спальню, чтобы никто не видел, к молодому барину. Ну а как они очень горды, молодой барин, и внимания ни на кого не обращают, то я их и ненавидела. Я был поражен. Как? Чем я мог внушить ненависть к себе, человеку, о котором я думал так мало? И если и думал, то всегда сострадал, той тирании, в которой видел Ольгу на пароходе. «Вы говорите, доктор, что я за жизнь сложила себе с возле княгини, Я не даром его получила. Я всю свою жизнь на них и работала. Да что греха таить? Мне ж княгиня до да князя хорошую жизнь вела. Это их сиятельство все иначе повернули. А то в нашем доме-то дым коромыслом шел. И большая часть моих денег не от княгини, а от тех мерзавцев, которым вы помогали шельмовать». или всячески добиваться милости вашей хозяйки, сверкнув глазами, перебил Ананда Ольгу. Вы работали. Вы трудились. Перебрать туалеты своей барыни, из которых вы всячески норовили что-нибудь украсть или тайно продать, вы это называете трудом. Лежать с леденцом за щекой и читать на барыниной кушетке недочитанный ею роман «Если он напечатан по-русски»? Зевать и шарить по буфетам, чтобы повкуснее съесть? Что вы еще делали за вашу жизнь? Вы только и достойны того, чтобы вам мерещились козлы. Доктор, спасите меня от них. Я с ума сойду, если еще раз их увижу. Они вас боятся. Спасите меня!» Дико оглядываясь, точно ей во всех углах мерещились козлы, кричала Ольга. «Я вам уже сказал, никаких козлов нет в действительности». Это порождение вашего воображения, вашей совести, которой вы торговали всю жизнь. И спасти вас я не могу. Только чистая жизнь в труде, в самопожертвовании, может вам помочь отныне. Да не могу же я сделаться прачкой, если вы не считаете мою жизнь трудом. Не кухаркой же мне поступить в бедное семейство, возмущалась Ольга, считавшая себя, очевидно, фрейлиной в сравнении с остальной домашней прислугой. Куда вы годны для таких дел? И не в таком труде, где только одна физическая сторона работает, вы можете найти себе очищение. Ваша сестра писала вам, что она вдовела, очень больна и боится умереть, оставив своих детей сиротами. Что вы ей ответили? Ольга опустила глаза и молчала с тупым, злым выражением лица. Она мне напомнила тетку Лизы в вагоне, когда-то орала в лицо Иллу Леону. «Я барыня, барыня, барыня была, есть и буду!» Я подумал о глубочайшей развращенности, в какую впадает душа человека, испорченного бездельем, жадностью и сознанием своего, несуществующего нигде, кроме собственного воображения, превосходства над другими. — Жить в крестьянстве я не могу, — наконец выдавила из себя Ольга. — В деревне люди темные, я привыкла к веселью. Мне и здесь-то опостылила за княгинину болезнь. Ни души не видишь, я приемы люблю. Народ чтоб приезжал, обеды, шумно, мужчин чтоб было много. — В деревне жить не можете, там люди темные. «Я думаю, темнее вас самой среди добрых и светлых людей встретить трудно», ответил ей, прожигая Ольгу глазами Ананда. «Единственный для вас путь, которым вы можете идти и найти себе спасение, это взять сирот сестры, их воспитать и найти в себе к ним любовь. Если вы этого не желаете, живите с вашими козлами». Ананда поднялся, чтобы выйти из комнаты. «Нет, нет, доктор, не уходите. Вот они снова здесь. Я все сделаю. Только спасите от них», — вскричала Ольга. «Это становится скучным», — грозно сказала Нанда. «Повторять одно и то же бессмысленно». «Вам есть один путь — путь любви и милосердия к вашим племянникам-сиротам. Вы за всю жизнь никого не любили, никого не приласкали». Вы только грабили, копили, лгали, сплетничали. Если не ухватитесь за единственный случай, где вам посылается возможность любовью победить всех ваших козлов, вызванных к жизни вашей нечистой совестью, все эти козлы вас затопчут. Продолжал он, и голос его звучал мягче. Выбора у вас нет. Вы все время играли дурными страстями людей. Вы только и делали, что злились, раздражались, и других вводили во всякие мерзкие дела. Теперь уже поздно выбирать. Или уезжайте отсюда, возьмите сирот, создайте им чистую, слышите ли, чистую жизнь. Или ждите в безумии и ужасе, как вас растопчут порожденные вами козлы. Молнии снова сверкнули из глаз Ананды. Прекрасен он был, божественно прекрасен. Я, непонятным мне самому путем, когда знание чего-то происходящего в другом проскальзывало в меня, минуя логические ходы мыслей и открывало мне что-то невидимое и неведомое в душе другого, понял, что Ананда сейчас ставил Ольге Те узкие рамки точно определенного послушания и дисциплины, которые он отвергал с другими. Я как бы видел, как он берет руку Иллалиона и вводит его прием помощи и воспитания людей в свой круг действий. Что творилось с Ольгой, трудно даже передать. Но, пожалуй, преобладающим выражением ее лица было изумление. Вот как можно довериться кому-нибудь. Я только одному этому подлому швейцару и сказала о смерти сестры. Да и сказал это потому что знала его любопытство. бось сам прочел раньше, чем мне подал. И телеграмма-то пришла ночью. Когда он успел только вам все передать? Я вас последний раз спрашиваю, пойдете вы путем любви и милосердия? Или нам здесь больше делать нечего? Снова сказал ей Ананда. Если бы я и не хотела ребятам благотворительствовать, так ничего не могу поделать, эти проклятые все тут. Я согласна ехать. Но вдруг они побегут за мной?» С ужасом осматриваясь по сторонам, ответила Ольга. «Если только увезете отсюда ворованные вещи, побегут. И бежать будут до тех пор, пока вы не возвратите похищенного. Если будете злы и раздражительны, недобры с детьми, козлы будут появляться. И как только злые мысли и старые навыки будут тянуть вас к подлым людям и делам, будете попадать в круг ваших козлов. Тихо, твердо прозвучал голос Ананды. Идите, собирайтесь в путь и помните, что я вам сказал о чужих вещах. Вечером уходит поезд. Мой знакомый едет в Петербург. Я попрошу его взять вас в качестве жены, чтобы не возиться с заграничным паспортом, что здесь довольно долго делается. Когда соберете все, придите ко мне вниз. Ольга вышла. Мы сами проводили ее по лестнице вниз, но она все еще дрожала от страха и озиралась по сторонам, где ровно ничего, кроме обычных и знакомых ей предметов, не было. Войдя к себе, Ананда написал записку Строганову и послал к нему одного из наших караульщиков. Недолго мы оставались одни. К нам пришел князь, извиняясь за все причиненные нам беспокойства, и говоря, что Ольга категорически заявила о своем немедленном уходе, чем он поставлен в ужасное положение, так как некем его заменить. Ананда его успокоил, сказав, что сейчас приедет Строганов, у которого в семье много приживалок, и найдется, кому поухаживать за его женой, пока она так сильно больна. А там видно будет... Князь утешился, не зная, как и благодарить Ананду, но вдруг схватился за голову. Господи, да ведь вы оба еще ничего не ели, да мне прощения нет. Не беспокойтесь, князь, а вось мы с Левушкой не умрем, еще час-два поголодав. Как только я переговорю со Строгановым, мы поедем обедать. Никогда я этого не допущу. — Сию минуту вам сюда подадут завтрака обедать, я надеюсь, вы не откажетесь со мной вечером. И, не дожидаясь ответа, князь почти выбежал из комнаты. Ананда сел к столу, читая какое-то письмо, а я же был так разбит, что не мог даже сидеть. Лег на диван и чувствовал, что силы меня оставляют. — Мой бедный мальчик, выпей эту воду. Услышал я нежный голос, до того мягкий, гармоничный и любящий, что я еле признал в нем властный и металлический звон мечей Ананды. Мне стало вскоре лучше. Принесенный завтрак подкрепил мои силы, о чем хлопотал сам князь, собственноручно подкладывая мне всякой всячины. Когда спустя некоторое время вошел Борис Федорович, я уже и забыл, что едва спасся от обморока заботами Ананды. Сиделка у Строганова, конечно, нашлась. И он же взялся сам отвезти Ольгу к знакомому Ананды, уезжавшему сегодня в Петербург. Ананда на словах просил Строганова передать уезжавшему купцу, что Ольга – горничная княгини, которую смерть сестры заставляет спешить выехать к сиротам. Самому же Борису Федоровичу он передал все случившееся сегодня. Строганов долго молчал, потом тихо сказал, «Я думаю, что Анне необходимо навестить княгиню, когда ей станет немного лучше». «Я не могу принять от нее этого подвига», — в раздумье сказала Нанда: «Нет, Анна уже не та. Теперь ей многое легко из того, что прежде стояла непреодолимой стеной. Думаю, она сама придет, лишь узнает обо всем». Снова помолчав, сказал Строганов. Вскоре он ушел от нас к купцу, и нам выпало, наконец, несколько мгновений отдыха и тишины. По задумчивому лицу Ананды, ставшему сейчас мягким и тихим, прошла неуловимая улыбка счастья. Точно он говорил с кем-то очень любимым, но далеким. Как много раз, при самых разнообразных обстоятельствах, Я видел это прекрасное лицо и эти глаза звезды, и, казалось, знал их, а сейчас я увидел какого-то нового человека, от которого все вокруг наполнилось миром и блаженством. И я понял, что видел до сих пор только клочки истинного, огромного Ананды. Как и сейчас вижу только маленький кусочек Ананды-мудреца. Но еще никогда не видел я Ананды-принца. Каков же он должен быть, когда бывает принцем?» Я тут же стал левушкой «Лови ворон» и опомнился от смеха Ананды, который, похлопывая меня по плечу, говорил «Решишь в Индии этот важный вопрос? Я тебя там встречу и спрошу. Какой Раджа показался тебе восхитительнее меня?» А сейчас вернется Борис Федорович, и придет Ольга. Передай ей это письмо в прихожей и скажи, чтобы подождала строганного и ехала вместе с ним к купцу. Там ей все скажут и покажут. И о чем бы она тебя не просила, передай ей точно только то, что я тебе сказал». Строганов вернулся и объявил Ананде, что купец был очень рад хоть чем-нибудь выразить ему свою благодарность. Что касается сиделки, то ее привезет сюда, прямо к князю, старший сын Строганова. Мое прощальное свидание с Ольгой происходило в присутствии Бориса Федоровича. Ей, видимо, хотелось видеть Ананду, чего она всячески добивалась». Ни на один ее вопрос я не отвечал, говоря, что передаю только то, что мне поручено Анандой, и больше ничего не знаю. По уходе Строганова и Ольги все остальное время, вплоть до обеда, Ананда диктовал мне несколько писем, несколько деловых ответов в какие-то банки и велел внести в большую книгу пачку адресов. Во все углы земного шара летели письма Ананды. Целый адресный стол. Невольно сказал я. Я у тебя спрошу через десяток лет твои, грозбухи, Тогда сравним наши адресные столы, — Ответил, смеясь, Ананда. Князь сам пришел звать нас обедать. Я был рад, что кончается этот сумбурный день И ждал нетерпеливо возвращения Иллалиона. Не знаю, как я буду и жить без вас, Без Иллалиона, без Левушки, Говорил печально князь, когда мы вышли на балкон после обеда. Я бы на вашем месте ставил вопрос как раз обратно, князь, и говорил бы, как я счастлив, что вы останетесь здесь один со мною, мудрец и принц Ананда, засмеявшись, сказал я. Как я счастлив, кавер за философ, что тебя сейчас проберет за дурное поведение твой воспитатель Иллалеон! Не успел Ананда докончить свои фразы. как я увидел Илла Леона, идущим от калитки по аллее. Я бросился со всех ног ему навстречу и через минуту висел на его шее, забыв все на свете, не только внешние приличия.